Глава 49. Уже знакомый свист. В кисть жнеца влетел топор, намертво застревая в посеревшей плоти. Давление на ребра резко ослабло, и я смог вдохнуть. Мама. Кажется, во всех мирах никто не умеет появляться настолько громко и эффектно. Обычно это вызывало тревогу, но сегодня я был рад, что Лагерта здесь. Говорят, во время призыва она рухнула прямо на Императора и сломала ему ребро. А после едва не отрубила голову Виверне, объявила это трофеем во славу Одина. Рука темного дрогнула и разжалась. Я поморщился от боли, а после оскатился с его ладони. Успел выхватить топор, выпуская из раны больше темного дыма. Затем рубанул снова. Жнец зашипел. Тяжелое оружие с глухим стуком упало на пол, и монстр почти по-человечьей стал боюкать раненую руку. Алана завизжала и рванула к нему. Если боится, значит, они смертны? Она боится терять защитника или что-то чувствует к нему? Потому что Феран явно от нее не отречется. Как минимум жнец, только вот убивать непросто. Ребра жгло, на языке липкий металлический привкус, а голова немного кружится. Бывало и хуже. Я слышал бодрые шаги и, не оглядываясь, кинут за спину топор. Лагерта поймала и со свистом вычертила в серой дымке перед собой крест. «Развлекаешься?» Ухмыльнулась она, придержав моё плечо. «А уроки сделал?» «Пятнадцать лет назад. Вы быстро вернулись». «Главное, вовремя. Где твоя жена?» «В безопасности». Мне нравилось это слово, хотя от него на сердце стало тоскливо. «Отправил, договорить мне не дали». Два сгустка тьмы рванули к нам, пришлось отпрыгнуть. Лагерта со свойственной ей горячностью выкрикнула непонятное ругательство и бросилась вперёд. Я перехватил меч и побежал следом. Жнец подбирал косу. Почему-то подумалось, что двигается он не так, как Ферран. Может из-за отличающегося тела? А может я хочу верить, что это не мой друг, а нечто иное. Я успел заметить, что его пальцы на месте, да и морда в порядке. «Восстанавливается?» Лагерта, увернувшись от очередного облака тьмы, оттолкнулась от куска разрушенной колонны и подпрыгнула. Занеся топор над головой, она целилась в Алану. Жнец заметил собирался ударить рукой. Я помешал, толкнув его плечом. Алана взвизгнула. Похоже, топор достал ее. Для темных глупо было начинать захват территории из императорской крепости. Центр армии... Здесь много гвардейцев и стражи. Почему? Какой в этом смысл? Я чего-то не вижу. То ли Жнец не настолько опасен, то ли еще не показал истинной силы. Склоняюсь ко второму. Выставил перед собой меч, отбивая сгустки тьмы Аланы. Тут же отпрыгнул назад с переворотом от косы. Развернувшись, я ударил в бок Жнеца и отскочил, не позволив снова схватить себя. Варь громко взвыла, когда Лагерта выдернула мое оружие назад, перебросила мне, а топор метнула Валану. Всего миг. Та не умела уворачиваться. Да и не успела бы, если бы не жнец. Выставил костяное крыло. «Как так вышло, фиран Почему ты не сражаешься с тьмой?» И тут же понял. «Я ведь и сам готов небо с землей местами поменять, если Диана попросит». Она дает мне любовь, и я готов на все, лишь бы не утратить. Алана притворялась человеком, поняла, что нам нужно и обеспечила этим Фирана, поэтому он не сказал никому. Хотя наверняка понял, это я привык терять женщин. Для Фирана да и других стражей, удар сильный. Алана пятилась и озиралась по сторонам. Если убить ее, это может ослабить или как-то повлиять на жнеца лишить его мотива сражаться. Я побежал к темной, ныряя под замах косы. Проскользил по полу. Алана послала в меня тьму, и я небрежно отмахнулся. Та зарычала сквозь зубы и вскинула руку. Меня отбросила, а после спину обожгла ударом. Потребовалось несколько секунд, чтобы я пришел в себя. Ноги и руки целы, двигаться могу. Отлично. Зал гарема, обычно раздражающе яркий, затянуло дымом, будто здесь пожар. Я попытался встать, но неожиданно обнаружил металлический штырь, торчащий из бедра. Твою мать. Добавим поврежденные ребра и я снова подвожу всех. Нужно встать. Лагерта вертелась как волчок, отбивая выпады жнеца. С ее стилем боя прикрытие необходимо. Поднявшись, я спрыгнул с обломков и поспешил к ней, не обращая внимания на боль. Чудом успел отразить сгусток тьмы, летящий в спину воительницы. Тут же ощутил лопатками её плечи. Надёжно. С к нам не подобраться. «Как в лисью нору загнали!» Процедила мама. «Нужно выбираться к Герарду! Он снаружи! Тёмные прорвались за стены, но с ним армия и мои люди!» Жаль, она не взяла их с собой. Жнец заворчал неразборчиво, и Алана покачала головой. Всё это время она смотрела на нас с досадой и раздражением. На что вообще рассчитывала? «Что я буду один?» «Вам не победить!» «Нет, курочка, это вам не победить!» Передразнила Лагерта. «Просто ты плохо оцениваешь ситуацию и не понимаешь, что вы проиграли!» «Мне не нравилось, что жнец рассматривает потолок. Очевидно, крылья ему даны не только для красоты. Нельзя выпускать его на улицу, чтобы не воспользовался преимуществом. Швырнешь валану топор еще раз?» Лагерта ухмыльнулась. «Будет исполнено, генерал!» и «Я побежал к ним». Ногу обожгло болью, но сейчас не до этого. Жнец оттолкнулся от пола. «Давай!» Топор прошелестел справа от меня. Алана вскрикнула, а через миг рассыпалась черной дымкой. Оружие, не найдя опоры, со звоном затерялось среди обломков. Ушла тварь. Жнец врезался в свод плечом, пробивая камень и осыпая потолок нам на головы. Я видел все так, словно время стало вязким. Видел, как ставшая дымкой Алана потянулась к Жнецу, который, ударившись, еще раз пробил дыру и начал вылезать на улицу. Я надеялся задержать его. Лагерта крикнула, но слов не разобрать. Замахнулся мечом, чтобы рассечь сухожилие на ноге Жнеца. Но тут в глазах резко вспыхнуло. А в следующий миг я осознал себя лежащим на полу. Что случилось? Надо мной сияет небо. Будто я смотрю на него через туман. Я и не замечал, как много дыма собралось в комнате. С потолка падали камни, в ушах звенело. Перед глазами замаячило лицо Лагерты. Она касалась моей головы и выглядела встревоженной. Дышать все труднее, так же, как и ориентироваться в пространстве. Хотел сказать ей, что я в порядке, но зал резко кувыркнулся и наступила тьма.